Эль Пискадор. Мы прошли еще немного ресторанов, встречая туристов и гуляющих с собаками, а потом оказались в невероятно узком переулке с маленьким, но дорогим рыбным рестораном Эль Пискадор. Ряд белых деревянных столиков выстроился снаружи на неровной мостовой, а София Торрес с мужем, которого, как я поняла, звали хорхи, сидели за самым дальним столом на тротуаре. Марта начала говорить по телефону, надела тёмные очки и развернулась к Софии спиной, чтобы её не узнали. Она болтала с подругой и планировала протест. Я смотрела на Марту и пыталась увидеть её будущее, но мне ничего не приходило на ум. И это казалось странным, поскольку её мысли были мне недоступны. Крайне необычно, что я не вижу ничего из её будущего. Значил ли это что судьба Марты была не определена, что много вариантов возможного будущего были равновероятны. «Пожалуй, это одновременно хорошо и плохо», — решила я. «Что теперь?» — спросил меня Альберта. «Мне понравилось, что теперь я за главную». Я увидела бар впереди по улице с пустым столиком и тремя стульями. «Туда», — ответила я, — «сядем и понаблюдаем за ней», А я проведу рекогносцировку. Рекогносцировка, повторил альберта Боже, какое чудесное и странное слово. Я подумала, что он прав. Рекогносцировка. И впрямь какое-то особенное. Почти такое же классное, как фурункул, добавил альберта Или кью. Обожаю кью. «Какой сумасшедший поставит эти пять букв в таком порядке в одном слове? Только англичане!» «И только испанцы переворачивают восклицательные знаки вверх тормашками», — парировала я. «И вы добавил Альберто дружелюбно. «Что тут сказать? Вся Испания обожает танцевать. Это отражается в испанской пунктуации. А еще у нас есть «ламадругада» и еще одно непереводимое слово. Это время перед рассветом, но после полуночи. Важное, волшебное время. А в английском приходится объяснять это множеством слов. По сути, это... Пока альберта болтал, все и начало происходить. Я тайком поглядывала на Софию Торрес и начала потихоньку чувствовать ее. Как ребенок, который щупает распакованный подарок, постепенно понимая, что в нем еще до того, как увидит каждое слово, которое она произносила, каждый кусочек еды, который отправляла в рот, каждый глоток вина, каждый жест — всё это было дымом, который вёл меня к костру. Большинство из нас раскрывает все аспекты себя в каждом жесте. Просто немногие способны считывать это. И они остаются так и непонятыми знаками, что отчасти может объяснить одиночество многих людей. «Одиночество иностранных слов в поисках смысла». В общем, мы сидели час в этом узком переулке, пили светлое пиво, ели оливки и наблюдали за политиком, пока она болтала с мужем. К счастью для меня, она вся была как на ладони. Она смотрела в нашу сторону, но не видела меня, потому что я оставалась в тени, а у нее были свои заботы. Марта уже сказала мне, что это самый известный политик на острове, изначально наводившая мосты между левыми и правыми, но теперь она перестала даже притворяться, будто ратует за экологию. Однако я узнала больше, просто разглядывая ее. Было так же легко прочесть ее мысли, как заметить белый льняной костюм, пышную прическу и приклеенную к лицу улыбку. Я знала, хоть и сидела слишком далеко, чтобы это видеть, что она не обращала внимания на свой гранатовый салат и рыбу, которую ела. Хоть она и улыбалась, она была глубоко встревожена. Знаешь, тревога ведь вполне обычна. Она даже более распространена, чем мы себе воображаем. Это один из первых фактов, которым меня научила телепатия. Вместе с одиночеством, тревога, Загрязняет разум тех, в ком она живет, лишает их настоящего момента, запирает в прошлом и будущем одновременно. Но тревога Софии была глубока и остра настолько, что почти сжигала ее. Она беспокоилась преимущественно о том, что случится завтра. О протесте. На мгновение она даже подумала о Марте Рибос, потому что много о ней слышала. Марта, насколько она знала, была одним из главных инициаторов протестов в Калальонге и Таламанке. Астрофизик, рождённая и живущая на Ибице, она была серьёзным человеком принципов и умела говорить. Кошмар любого политика. Но всё было гораздо сложнее. Если бы только она могла поговорить с Мартой. Я тихонько улыбнулась. «Она хочет поговорить с тобой». Прошептала я Марте, которая только что закончила общаться по телефону. «Она знает, что я здесь?» «Нет. Но она хочет поговорить. Она отправила тебе письмо по электронной почте, но ты не ответила». Марта встала, но потом передумала. «Если я пойду к ней прямо сейчас, она сильно удивится». «Именно», — сказала я, — «взбаламутишь воду. Так рыбку не выудишь». «Нам надо играть по-умному», — согласился альберта «Пусть Грейс понаблюдает за ней. Она сможет нам все рассказать. И если подойдешь сейчас, ты подвергнешь себя еще большей опасности. Ты никак не сможешь убедить ее остановиться, только привлечешь к себе внимание. Протест — вот твой способ поговорить с ней». Так что мы остались на месте. Марта сидела, пригнув голову, писала посты про протест, А я ела оливки и читала мысль Софии. София теперь вспоминала свою прошлогоднюю встречу с Артом Баттлером. Его планы построить гостиницу на Эсведре должны быть раскрыты публике и прессе завтра, в «Восьмом чуде» в Таламанке, пока идет протест. «Роскошный отель на Эсведре был дурной шуткой», — считала София. И все же она дала на него свое согласие. Именно она подписала договор. Она и ее коллеги на Майорке были чересчур идеалистично настроены, когда решились передоверить защиту заповедника, столь нацеленной на прибыль корпорации, как мир Арта Батлера. Протест уже заполонил соцсети, вовлеклась даже клубная публика. А София вспоминала протесты 90-х, когда островитяне выступили вместе. И она была там плечом к плечу с экологами как она радовалась когда территория вокруг каладора стала заповедной зоной а не гольф клубом а теперь посмотрите на нее все решат что она лиц в паузах пока беседовала с хорхи мыслями она возвращалась на виллу на покрытых лесом холмах возле калахандаль она не была там много месяцев да нелепости шикарная вилла за двадцать миллионов евро. Большой белый роскошный куб с окнами почти во все стены. Когда-то это была усадьба с маленькой фермой, где разводили свиней и кроликов, но теперь от неё не осталось и следа. Бесконечный бассейн почти полностью сливался со Средиземным морем вдалеке. «Ты видишь виллу?» — спросила я Альберта, жующего оливку. нет «Ничего не вижу», — ответил он немного грустно. «Я слишком далеко. Совсем не получается читать её мысли. Я могу попытаться читать то, что читаешь ты, но начнутся помехи». Вилла принадлежит Арту батлеру Она думает об Арте Баттлере. Именно он планирует построить гостиницу на Эсведре. «Вот», — сказала Марта, — «Ай, Лотьенес, мы были правы». Альберто смотрел с напряжённым любопытством, чем здорово напоминал Филина. «Где он? Она знает, где он?» «Не знаю. Дай мне собраться».